Дивон называют царством псилофитов. Преобразовались они в самые разнообразные формы и подросли до метров в высоту. Появились папоротники, первые хвощи, первобытные плауны, мхи, сингелярии, а в конце Дивона и древовидные растения, например, циклостигмы. Они возносили свои вильчато ветвящиеся кроны на 8 метров над землей. Академик Комаров пишет, что в Верхнем д е в о н е возвышались над низкорослыми папоротниками и псилофитами чешуя древы, липидодендроны и кардоиты. Но более новые палеонтологические издания утверждают, что настоящие кардоиты и липидодендроны процветали на Земле в более поздние времена. Каменноугольный период или карбон. Это в сущности первая эпоха в истории Земли, к о и когда на ней зазеленели леса из настоящих деревьев. В Дивоне рост самых высоких растений не превышал 8 метров, а в Карбоне же были настоящие гиганты, деревья высотой до 30 метров, например, л е п и д о д е н д р о н ы и к а р д о и т ы Толщина их стволов порой превышала 2 метра. У первых липидодендронов интересен был ствол, весь в рубцах отопавших листьев, чешуйчатый. Отсюда и произошло их название, по-гречески лепис чешуя, а дендрон дерево. По мере роста лепидодендрона его кора разрасталась в толщину, а не сбрасывалась, как в современных растений. Ее пронизывала сеть воздухоносных каналов, листья, на которых располагались органы размножения, спаранги, были собраны в большие шишки. Кардоиты наряду с семенными папоротниками были первыми голосемянными растениями и, очевидно, предками всех хвойных деревьев. Их прямые стволы несли пышные кроны из длинных до полуметра и больше ланцетовидных или лопатовидных листьев. Размножались кардоиты уже не спорами, как растения минувших веков, а семенами. Те развивались в особых органах, стробилых, собранных в сережки, первые модели в эволюционных поисках настоящих цветков. В конце следующего периода Пермского все кардоиты вымерли, а еще раньше, до пышного рассвета кардоитов, исчезли все псилофиты. Но появились удивительные деревья. Гинго, герои японских и китайских легенд из Казани. Время рассвета гинковых деревьев – Юрский и первая половина мелового периода Мезозойской эры. В конце мелового периода, по непонятной причине, г и н г о в ы е деревья быстро стали вымирать. До наших дней уцелел лишь один вид. О нем пойдет рассказ в следующей главе. В одно время с гинко или немногим позже начали свою эволюцию хвойные деревья. В фермском периоде они, очень похожие на наши сосны и ели, уже составляли основную массу тогдашних лесов. Каменноугольный период палеозоя свое название получил от огромных толщ каменного угля в его отложениях и слоях. Пласты каменного угля произошли благодаря обугливанию остатков растений целыми массами погребенных в наносах. В одних случаях материалом для образования углей с л и скопления водорослей, в других скоплениях спор или иных мелких частей растений, в т р е т ь и х стволы, и ветви и л и с т ь я крупных растений. Ткани растений медленно теряют часть составляющих их соединений, выделяемых в газообразном состоянии. Часть же, особенно углерод, прессуется тяжестью навалившихся на них осадков и превращается в каменный уголь. В Америке на к а п б р е т т н е Найдены в одном из каменноугольных бассейнов 59 ископаемых лесов, расположенных один над другим. Правда, что и общая мощность каменноугольных отложений в этом месте достигает 560 метров. Академик Комаров Под словом «обугливание» здесь понимается не сгорание, а химические процессы, приводящие к потере мертвыми растениями таких составляющих их элементов, как водород, кислород, азот. И тем самым повышается концентрация углерода, обугливания. Возьмем для примера свежую древесину. В ней 50% углерода. В торфе же, в котором процесс обугливания только начинается, 59% этого элемента. В буром угле его уже 69%, в каменном черном 82%, а в антраците 95%.